Глава 30. Горький вкус познания. Шумно задвигав перегородки, ученики стали совмещать сектора и сдвигать кресло к одному из столиков. Круг из кресел получился большим. Но, несмотря на это, места всем так и не хватило. Прибывшие из города забвения сели в кресло. Остальные пристроились кто как мог. Кто сидел в креслах, кто стоял рядом, кто взгромоздился на подлокотнике, а кто-то даже сел на пол перед креслами – и во время разговора поспешно крутил головой, чтобы посмотреть на говорившего. Рассевшись, заговорили о предстоящем посвящении. Хоть все это уже сто раз обсуждалось в стенах зала, но сейчас появились четыре пары свежих ушей. «Магистры говорят, что мы почти все готовы к посвящению, но пройти его бывает сложно, даже страшно подумать об этом», возбужденно заговорила Патриция Рикс, маленькая блондинка с колючими голубыми глазками и тонким носом. Высокий лоб, высокие скулы. Волосы вечно стянуты на затылке в конский хвост. Когда она говорила, ее нос потешно дергался, отчего казалось, что он жил отдельной от лица жизнью. Она была успешной ученицей и довольно легко справлялась с заданиями. Уж кому-кому, а вот ей точно не приходилось волноваться по поводу посвящения. «Думаешь, все сложно?» – поинтересовалась Таня. «Ей хотелось побольше узнать об этом». «Ой, да что ты! Конечно!» – замахала ладонями Патриция. «Столько всего надо знать и уметь! Ведь во время посвящения каждый посвященец подключается к главному хранилищу энергии, обменивается с ним импульсами. Некоторые не выдерживают напряжения и умирают. Ведь силой мысли необходимо контролировать процесс и не позволить, чтобы энергия хранилища переполнила тебя. Посвящение пугающее и в то же время волнительно. Потрясающее действо!» Только те, кто умеет справляться с даром, может противостоять давлению всепоглощающей мировой энергии. Бездарные не допускаются к посвящению, ибо умрут». «Интересно-то как?» – зачарованно протянула Таня, даже не представляя, как выглядит сам процесс посвящения. «Хочется посмотреть, а еще лучше поучаствовать». «Ты пока не готова», – скептически отметил Эрди Смоуди. «Понятия не имеешь, как общаться с даром». — Я всему научусь, — вспылила Таня, сверкнув глазами. — Будем надеяться, — подмигнул ей Эрдис. — Переживания зашкаливают. Скорее бы пройти посвящение, чтобы покончить с тревогами, — откликнулась Кинсони. — К тому же надоели занятия. Хочется пожить нормальной жизнью. — И что ты называешь нормальной жизнью? — уточнил Виджу, смешливо прищурившись. — Как что? — удивилась девушка, будто и так ясно. — Я буду жить в родном городе с родителями, пока не выйду замуж. Потом нам с мужем выделят отдельный дом. Все ведь очень просто». «Ну да, просто», – кивнул Виджу, и огонек противоречия замерцал в его бездонно-карих глазах. «Только скажи, как так можно жить, когда ничего не надо делать?» «То есть», – не поняла Кинсони, заюрзав на подлокотнике. «А то и есть», – с вызовом бросил Виджу. «Не надо ни учиться, ни работать, ни есть готовить, ни стирать, ни убирать. Так же с ума можно сойти от безделья». Глаза не готовы были выпасть из орбит и покатиться по полу. «О чем ты?» – не поняла она. Девушка не знала другой жизни. Ей даже были незнакомы слова «работа», «уборка», «стирка», «готовка». «После посвящения у меня будет очень интересная жизнь. Я буду просто женой и матерью. А если захочу, смогу заниматься разработками по внедрению эксклюзивных элементов интерьера в жилище сограждан». Теперь была очередь Виджу удивляться. Он чуть не задохнулся от изумления. «Кинсони, да как ты можешь заниматься этим, когда даже понятия не имеешь, что такое черчение, конструирование, расчеты, моделирование, дизайн? А для чего мне это знать?» Видимо, девушка узнала сегодня много новых для нее слов и хотела спросить их значения, но махнула на это рукой и просто решила поставить виджу на место. «Вполне достаточно иметь живое воображение, чтобы суметь все спроецировать в уме и получить готовую продукцию». Это в городе забвения все нужно изучать и работать, а у нас достаточно уметь думать. Разговор стал приобретать агрессивный характер. Эрдис замахал на сестру руками, чтобы она больше не припиралась. Для чего эти выяснения отношений? Наташа тоже была готова выгнать Виджу из зала. Не успел попасть сюда, как начинает умничать. Девушка предупреждающе зыркнула на него, и он, поймав ее взгляд, замолчал. Повисла тишина. Наташа тут же придумала, чем ее заполнить. «Кстати, все хочу спросить, как давно вы узнали, что мир, откуда мы прибыли, это и есть город забвения?» – полюбопытствовала Наташа. «А то в прошлый раз, когда мы с Арджуном были тут, все вы были уверены, что город забвения нет, и что бездарных отправляют в город двух дворцов на услужение избранным». Ответом послужил одновременный говор всех присутствующих. Каждый хотел рассказать, как им стало известно о существовании города забвения. Наташа аж затрясла головой. «Говорите, пожалуйста, по очереди!» попросила она. «Сразу после того, как вы с Арджуном исчезли, заговорил Клэнсон Брейсвилл, мы подумали, что вас отправили в город двух дворцов». «Вот тут вы попали в точку!» ухмыльнулся Арджун. «Именно туда мы и сбежали!» «Да знаем!» кивнул Клэнсон. «Нам об этом мистер Мортистон рассказал. Он же и рассказал о городе забвения. Только он сказал, что туда больше не будут ссылать бездарных» что там, оказывается, есть одаренные. Это ты с Арджуном. Тогда же мистер Мортистон рассказал нам о Виджу и о том, что Арджун и Виджу стали хранителями душ принцев. Мистер Мортистон даже пошутил на этот счет, рассказав, какой переполох поднялся в совете магистров. Клэнсон, у тебя же отец служит при дворе императора, вспомнил Арджун и тут же спросил, а как отнесся к этому известию император? Ну, протянул Клэнсон и усмехнулся. Удивились все. Не ожидали, что у жителей города Забвения есть дар. Ведь было принято считать, что ваш город – отмершая ветвь нашей цивилизации. Им даже никто не интересовался. С него просто качали энергию для наших нужд и выселяли туда бездарных. Больше город Забвения ни для чего не был нужен. А вот после вашего появления произошел сдвиг в сознании наших управленцев. Поняли, что нельзя так бездумно использовать ваш город и его жителей». Поползли слухи, что надо вернуть жителям города забвения дар. Только, как мне кажется, император настороженно относится к этой идее. Он и мистера Мортистона подстрекает изменить свое мнение. — А тот что? — в два голоса спросили Арджун и Виджу. А что тот? Да ничего. У него всегда своя точка зрения имеется. Вдруг раздался грохот, прервавший разговор. Это входной камень отодвинулся, и в проеме появилась Рейна. Она была встревожена, даже казалось, что она была всклокочена, хотя волосы у нее были уложены, как всегда. «О, Рейна, проходи!» – заискрилась дружелюбием Патриция Рикс и поманила к себе девушку. Та, суетливо оглянувшись, сосредоточилась на камне и силой мысли закрыла им проем. Оглянувшись еще раз, торопливо прошла к собравшимся. Арти вежливо встал, усаживая Рейну в свое кресло. «Что с тобой?» – не поняла Лерона, внимательно изучая вошедшую. «Ощущение, что за тобой стая злобных многоножцев гналась». Но Рейна не оценила ее шутку. Она лишь покачала головой и напряженно вздохнула. «Что-то мне не нравятся местные настрои», – заговорила она. «Это ты о чем?» – насупился Филси Браун. «Что это за же девчонки не нравится в магистратуре? Коль что не по ней, то пусть едет домой. Раз пошла посвящение, то больше тут ей делать нечего». Видимо, его мысли отразились на лице, так как Рейна быстро заговорила, оправдывая себя. — Я искала место, где мне посидеть, пока у вас идет занятие. Забрела в башню, откуда расходятся подземные коридоры. Зажгла факел и пошла по одному из них. Хотела выйти в отдаленную часть магистратуры, чтобы полазить по камням, торчащим из скалы. Раньше я любила делать это, но, кажется, я забыла расположение тоннелей. Заблудилась. Пока шла, услышала голоса и направилась туда. Когда приблизилась, услышала, что мистер Мортистон ругается с кем-то. Они обсуждали город забвения. Есть те, кто хочет вернуть ему дар, но большинство – тех, кто против. Дебаты были нешуточные, и поэтому никто не услышал моих шагов. Я не стала дожидаться конца и убежала. Она закончила говорить, но никто не осмелился сказать что-либо. Все растерялись. Тут входной камень вновь загрохотал. Молодежь вздрогнула и воззрилась на вошедшего. Это был главный магистр. Видимо, поездка в Раштамстусер была не из приятных. Вид его был сродни тому, с которым примчалась Рейна. Глаза магистра прошили насквозь группу учеников, и он коротко бросил. — "Саксена, Башко и Калугина, следуйте за мной. Голос был резкий и требовательный. Все присмирели и вжались в кресло, будто на них накричали. А те, кого назвали, и вовсе хотели слиться с креслами. Такой приказ выполнять не хотелось. Уж больно, он был какой-то пугающий. Я кому сказал? Голос магистра повысился. Арджун поднялся, но тут почувствовал, как кто-то тянет его вниз. Он глянул на храбреца. Им оказался Виджу. Чего тебе, не понял Арджун. Сядь, скомандовал Виджу. Брови Арджуна поползли на лоб, но нас позвали, заметил он холодным тоном. Он настолько сильно уважал мистера Мортистона, что ему и в голову не приходило ослушаться его. Тебя это тоже касается. Пошли. — Сядь, тебе говорят, — шикнул на него брат. И уже громче, чтобы его слышал магистр, сказал. — Господин главный магистр, что-то мне подсказывает, что мы никогда сюда не вернемся. Не знаю, что происходит на собрании магистров и в императорском дворце, только все это плохо скажется на нас. Глаза Виджу встретились с холодным взглядом мистера Мортистона. Мужчина прошел вперед. Не доходя до учеников всего несколько шагов, Он устало привалился спиной к колонне. Было видно, что он устал. Малисена поспешно кинулась к нему и придвинула кресло. Мужчина сел, закинул ногу на ногу. Он нервно сплел пальцы и посмотрел на присутствующих, решая, стоит ли затевать важный разговор в столь многолюдном обществе. Он еще раз обвел собравшихся тяжелым взглядом и хрипло начал. Как вы знаете, много тысяч лет тому назад, когда все люди могли управлять своими желаниями, Между ними произошел раскол. Люди разгневали богов, и те лишили людей двух храмов, которые были вместилищем дара, энергии и веры. Часть людей решила, что раз храмы полегли в руинах, то отныне желания исполняться не могут. С тех пор эти люди стали рабами своих желаний. Именно они и основали город забвения. «Что вы хотите этим сказать?» – не выдержала Таня. Она не понимала, для чего говорить о том, что и так уже всем давно известно но никто ей не ответил, так как мистер Мортистон продолжил. Однако другая часть людей продолжила верить в себя, в свои силы и желания. Эти люди образовали альтернативную ветвь цивилизации и восстановили оба храма. Мы – уроженцы тех, кто верил в себя. Мы перестали вспоминать о городе забвения, вычеркнув его из своей жизни. Он нам был не нужен. Мы привыкли использовать его. Мы потребляли энергию, выделяемую его жителями, и ссылали туда бездарных ведь им там самое место, так что все у нас тесно связано. Без энергии города забвения остальные города не смогут существовать». Услышав это, Наташа нетерпеливо заерзала. Ей не нравился такой длинный заход. «Мистер Мортистон», — обратилась она, пристально глядя в глаза магистра, «а как же тогда вы собираетесь наделять даром жителей нашего города, если остальной мир так сильно зависит от нашей энергии?» Этот вопрос был неугоден магистру так как его лицо замерло в натянутой улыбке. — Да, мисс Калугина, — согласился он, на секунду прикрыв подтверждение глаза. — Вы правы. Весь мир питается энергией вашего города. Для нужд людей нужно очень много энергии, и поэтому город забвения — самый большой из всех городов нашего мира. Арджун нахмурился. — К чему клонит главный магистр? Выждав паузу в монологе мужчины, юноша осторожно вклинился. — Да, мы все это понимаем заметил он. Его слова прозвучали несколько неучтиво, но Арджун этого не заметил и продолжил. «Помнится, вы сказали, что готовы помочь нашему городу обрести дар. Для этого вы и спасли белые и черные тадж-махалы. Надеюсь, что с тех пор ничего не изменилось, и ваше намерение осталось прежним?» «И ваши намерения остались прежними?» Зависла неловкая пауза. Судя по всему, прежними остались только лишь заблуждения Арджуна и его друзей». Об этом несложно было догадаться по напряженному лицу главного магистра. Арджун, мистер Мортистон попытался придать голосу мягкость. Я понимаю твое стремление помочь своим согражданам. Признаться, я тоже хотел помочь всем жителям города Забвения. Именно поэтому я и спас от повторного разрушения оба храма. Но когда я вернулся, то направился к императору, чтобы обсудить возвращение дара городу Забвения. Однако... Мужчина запнулся и, помолчав, продолжил. «Император не одобрил моей затеи. Он не считает, что в мире должна существовать еще пара храмов, способная возвращать людям дар. Для этого есть город двух дворцов, где живут избранные. Они с рождения отличаются повышенной одаренностью. Император считает, что жители города Забвения недостойны считаться избранными. Вполне достаточно тебя, Виджу и Наташи. В вас есть что-то, что заставляет думать, Что вы избранные. А как же я? ретиво взвелась Таня. Я что, совсем даже не избранная? Мистер Мортисто накинул ее оценивающим взглядом вот наивная девчонка, вы избранные метит. Таня, да пойми же ты! примирительно начал он, нервно постукивая пальцами о колено. Что у тебя даже дар не проявляется в полной мере, а ты стремишься быть избранной. Таня тяжело задышала всей грудью и выпалила. У Наташи теперь тоже нет дара! «Виджу сказал, что она и Арджун потеряли свой дар, когда возвращали городу забвение черный Таджмахал. Магистр кивнул и заметил. То, что сказал Виджу, не может быть правдой. Он схитрил, и ему все поверили. Обиднее всего, что в это поверила сама Наташа. Но раз поверила в то, что дара нет, то его и потеряла. Поэтому у нее дар несколько своеобразный. Он и раньше мог то появляться, то исчезать, а теперь и вовсе не управляем». Наташа слушала его с недовольным лицом. Говорит о ней в третьем лице, будто она и не присутствует здесь вовсе. Обидно. Однако обида Наташи была ничем по сравнению с обидой ее сестры. Таня была недовольна, что не имеет должного дара. Она судорожно подыскивала доводы, чтобы ее признали избранной. «Но ведь я должна была обрести необычный дар», — упрямо заявила Таня, не желая верить в то, что ее дар слишком слабый или вовсе отсутствует ведь я жила в Белом дворце, да и в Черном приходилось бывать. Они должны были поделиться со мной своей силой. Только ее доводы были для магистра пустым звуком. Он покачал головой. «Именно благодаря тому, что твоя энергия поддерживала Белого принца, у тебя стало проявляться подобие дара. Он у тебя очень слабый. Но все же я не могу отрицать его наличие. Тебе зачастую просто не хватает веры в себя». Если бы ты больше верила в исполнение своих желаний, то и дар у тебя стал бы более сильным». Разговор о Танином даре позволил магистру уйти от основной темы. Виджу понял этот тактический ход и напомнил магистру об истинной цели беседы. «Простите, но вы хотели объяснить нам о причинах отказа в получении дара всем жителям города забвения?» Он специально сделал ударение на слове «всем», чтобы дать понять, что они вчетвером – это еще не весь город забвения. Помолчав пару секунд, Виджу добавил, «Вы же обещали! Мы так вам верили!» Его слова вызвали мучительное выражение лица у мистера Мортистона. Он не знал, какой тет неприятных объяснений. Но, видимо, избежать этого разговора не получилось бы, тем более, что он уже завязался. Да и слушателей было много, и все они желали дослушать его признание до конца. «Я ничего не могу сделать». Голос магистра прозвучал несколько удрученно. Император является главой нашего мира, и я не имею права влиять на его решения или оспаривать их. Он ответил категоричным отказом. Наташе показалось, что ее ударили по лицу. Резко, оскорбительно. Она аж вздрогнула. Арджун взял ее за руку и спросил у магистра. «Неужели вы думаете, что жители нашего города не попробуют самостоятельно обрести дар? Ведь у некоторых получилось». Правда, из-за их деяний произошли глобальные катастрофы, и власти Индии решили разбомбить опасные объекты. Но ведь вы провели переговоры и пообещали свою помощь. Теперь жители нашего города ждут от вас решительных действий. Сами понимаете, что вечно ждать они не будут и вновь попытаются овладеть даром, независимо от вас. Магистр повел бровью и сказал, «Именно поэтому император дал указание разрушить Черный храм». Тогда жители города Забвения не смогут поступать по своей воле. Дар будет недоступным, как и положено. Эта новость повергла в ужас четверых уроженцев города Забвения. Как же так? То магистры помогают спасти от разрушения Тадж-Махалы, а то хотят их уничтожить. Это совсем не укладывалось в голове. Виджу скрипнул зубами. Он не даст разрушить черный Тадж. Это было четко написано на его лице. Желваки заходили отчего лицо парня стало решительным. И тут опять влезла Таня. «Вы уже не сможете убить в жителях нашего города веру в себя!» Ее голос звенел упрямством и звучал, как победоносная речь. «Пока мы добирались до магистратуры, кто-то из наших наверняка попытался вернуть себе дар». «Только у них ничего не получилось бы», — усмехнулся мистер Мортистон. «Почему это?» — не понял Арджун, подумав, что Таня права. — Да потому, Арджун, что души черного и белого принцев теперь находятся у тебя и Виджу. Глаза магистра сверкнули недобрым огнем. — Но теперь ты и твой брат находитесь в магистратуре, и город забвения не сможет обрести дар. Отныне оба храма лишь мавзолеи, не способные ни на что. Просто архитектурные сооружения. Арджун с Виджу аж подскочили. — Это предательство! — зло выдохнул Виджу и кинулся к магистру. Двое юношей ухватили его и силой усадили на место. Но Виджу все равно рвался вперед и выкрикивал. «Как вы могли заманить нас в ловушку? Это подло!» Однако его обвинения ничуть не тронули мистера Мортистона. Магистр, как ни в чем не бывало, пожал плечами и сказал. «Я никого никуда не заманивал, Виджу. Прибыв в ваш город, я увидел, что жители собираются уничтожить храмы. Тогда я предложил сотрудничество. На тот момент я верил в успех операции». Это позже выяснилось, что мое решение не одобряется императором. Так что я тогда был искренен с вами. Я хотел помочь. Я и сейчас бы поддержал вас, но не могу. Единственное, что я могу сделать для вас, так это подготовить к посвящению Таню и Наташу. Надеюсь, что Таня сможет развить свой дар. Иначе придется возвращать ее в город забвения. А вот вам с Арджуном посвящение не нужно. Вы можете хоть сегодня переехать в город двух дворцов. «Я никуда не поеду без Наташи!» – зло рыкнул Арджун. От его былой учтивости не осталось и следа. Их предал тот, кому они безоговорочно верили. Как же легко можно обмануться в людях!» Заметив его настрой, магистр попытался примириться. «Саксена, не буравь меня ненавидящим взглядом! Я ничего не могу сделать. Я уже сказал, что хотел помочь, но император не поддержал мою реформу!» И вообще, у меня возникла масса проблем из-за вмешательства в ваши судьбы». «Ну уж простите», — вызывающе бросил Арджун. Говорить больше было не о чем. Единственное желание, угнездившееся в его душе, было убраться отсюда. «Спасибо, что уделили нам время. А теперь нам пора уходить». Он встал и протянул руку Наташе. Она вложила свою руку в его ладонь и тоже встала. Следом за ней встали Виджу и Таня. Но куда же вы?» — удивился магистр. — Домой, — коротко ответил Арджун. — В город забвения, если я не ошибаюсь, — уточнил магистр. — Другого дома у нас нет, — заметил парень. — Саксена, на твоем месте я бы не горячился. И принял мое предложение относительно переселения в город двух дворцов. Арджун отрицательно покачал головой. Не будет он подчиняться воле этого предателя. — Спасибо, господин главный магистр, — с наигранной учтивостью откликнулся парень. Но мы вынуждены отказаться от вашего гостеприимства. Глаза магистра недобро заблестели. Это не гостеприимство, Саксена, а приказ. И вот он обдал леденящим безразличием. Я человек подневольный. Мне сказали, я должен выполнять. Император повелел доставить тебя и брата туда. А Наташа с Таней должны остаться в магистратуре. Глаза Арджуна налились гневом, а руки сжались в кулаки. Он было открыл рот... Но его опередил Виджу: Передайте вашему императору наш привет и глубокое почтение, а мы вынуждены откланяться. Не хотим больше занимать ваше время. Виджу, наверное, не стоило горячиться, потому как мистер Мортистон сильно изменился в лице и гаркнул: Молчать! Еще не хватает, чтобы ты или Арджун диктовали мне условия и дерзили. Сейчас вас проводят в комнату для отдыха, где вы сможете все осмыслить и понять, что надо быть покорнее. Иначе, что будет в ином случае, никому не довелось услышать, так как камень, закрывающий вход, был силой отброшен, и в открывшемся проеме появилось несколько магистров.